«Имени матери Шустова не назвала, по-моему, она его просто не знает». «А что случилось-то?» «Да так, ничего», — загадочно повторил Назар Захарович. «Ты завтра к ним собираешься?» «Пока не знаю. Шустова обещала поговорить с Элей и утром мне позвонить. Если Лозенцевы не возражают против встречи, то поеду, конечно». Я уже готовлюсь, со специалистами проконсультировалась, выяснила, какие сведения надо собирать. Сижу, вопросы формулирую. Дядь Назар, что-то вы, по-моему, голову мне морочите посреди ночи. Да нет, дочка, это тебе показалось. Слушай, если Шустова тебе позвонит и даст добро, не сочти за труд. Возьми меня с собой к этим Лозенцевым, а? — Господи, да зачем? — изумилась Настя. Насчет Шустава вы были совершенно правы. Я без вас с ним не справилась бы, но шустов прожженный мент. У меня против таких зубки действительно слабоваты. А там-то что? Тоже милиционеры судьбой обиженные? Или вообще ФСБшники? Или контрразведчики? Никотин тяжело вздохнул в трубку. — Ты, дочка, не понимаешь. — Чего я не понимаю? — Ничего ты не понимаешь, потому что молодая еще. Какие твои годы, смех один. У тебя муж, мама с папой, родственники всякие, работа выше головы, а я одинокий, никому не нужный старик. Ты не подумай, что я жалуюсь, ни в коем разе. Я всем доволен, но и мне порой бывает скучно, особенно в воскресенье. Я по воскресеньям частенько к Юрке своему у гостя напрашиваюсь. Его подружка сердечно уж больно вкусно готовит. Да и поболтать с ней есть о чем. Но завтра так складывается, что Юрка дежурит, так что в гости мне идти не судьба. Вот я и подумал, скажу-ка я вместе с тобой. И мне развлечений тебе, глядишь, пригожусь. Мало ли, какие там люди попадутся. Мало ли. — согласилась Настя, — а фамилию и имена зачем спрашивали? — Для поддержания разговора, — скрипуче захихикал Бычков. — А, даже было с чего-то начинать, так почему не с фамилии? — Ну так что, возьмешь меня с собой. — С удовольствием, дядя Назар, как только Шуства мне позвонит, я дам вам знать... Настя положила трубку поверх бумаг, рожала кулак, поставила перед собой дедка. — Какие наши с тобой годы, дедочек? — вполголоса сказала она смех один. — Правильно, дядя Назар говорит. — И комплексное монографическое исследование мы с тобой сделаем и диссертацию напишем, и даже защитим ее, и завтрак утречком приготовим. Вкусненький такой завтрак, чтобы Чистяков был доволен, чтобы у меня появилась вера в то, что я еще что-то могу начать сначала и чему-то научиться. И знаешь, что мы еще сделаем?» Она выдержала паузу, словно давая детку возможность ответить. «Мы с тобой завтра...» Попросим у Чистякова машину и поедем к Лозенцевым на личном автотранспорте, если, конечно, они согласятся меня принять. А если не согласятся, то я придумаю, куда можно поехать — на рынок, например, или в большой супермаркет за продуктами, и все равно поеду на машине, потому что водить машину я умею, но страшно не люблю. А с этим надо как-то бороться, в конце концов. Все же ездят, а я что, не, не могу? В семье есть машина, а я вечно делаю излюжки извозчика. Это не дело. Ася раздался из комнаты голос мужа. «У тебя что, приступ шизофрении? Тихо сам с собою?» «Нет», — откликнулась она. «Это мы с дедочком беседуем. И о чем же, позволю знать». «Строим планы на завтра?» «Но ты уже не ревешь?» «Нет, я в порядке». «Тогда ладно», — успокоился Чистяков и вернулся к своему докладу. На следующий день, в воскресенье, 11 апреля, ровно в час дня Настя Каменская, с трудом разогнув затекшую с непривычки спину, вылезла из машины, припарковала ее в том же самом дворе, где накануне они разговаривали с Инной Семеновной Шустовой. Бычко уже ждал ее, сидел на лавочке, дымил неизменным своим беломором. Однако, если вчера он был весьма потертым и видавшим виды плаще, надетым поверх джинсов и свитера, то сегодня Настя углядела под все тем же плащом нечто напоминающее костюм. Подойдя ближе, она убедилась, что глаза ее не обманули». Никотин и в самом деле был при костюме и даже при галстуке. Одежда его не была сверхмодной даже лет десять назад, но зато тщательно вычищена и отглажена. «Ну что, дочка, готова?» — спросил он, поднимаясь со скамейки. «Готова. Можем идти». «Да, пока не забыла. Вот, держите». Она вынула из сумки, протянула Бычкову кассету с фильмом «Слепая ярость». «Вы хотели на Хаура посмотреть?» Никотин повертел кассету в руках, с любопытством вглядываясь в фотографии на обложке. «И который тут Хауэр?» «Вот этот!» — Настя ткнула пальцем фотографию кадра. «Как, ничего?» «Ничего», — протянул Назар Захарович. «Знатная рожа. А я его, оказывается, много раз видел, только не знал, что это он. Ну и скажи ты мне, что между нами общего?» «Чё это ж макодявка Юркина, подружка сердечная, мне голову морочит. Глаза, глаза!» — заворчал он, пряча кассету, безразмерный карман плаща. «Ничего похожего. У него глаза вон какие голубые, яркие. Бабы задние только глаза должны за ним табунами ходить. А у меня что?» «А ну, повернитесь!» — нахально скомандовала Настя. «И кассету давайте сюда». Она остановилась, внимательно всмотрелась в лицо никотина, потом перевела глаза на фотографию актёра. «Всё ясно», — наконец изрекла она с умным видом. «Чё тебе ясно?» «У вас глаза победителя, глаза человека, который не может проиграть по определению, потому что даже когда он проигрывает, он в конечном итоге все равно выигрывает. Кстати, у вашего сына глаза точно такие же. Неужели не замечали?» «Вот и эта шмакодявка то же самое говорит. Сговорились вы, что ли?» «Да бросьте, дядя Назар, я с ней даже не знакома, и имени ее не знаю. Ее что, так и зовут Шмакодявкой?» «Ника ее зовут», — буркнул непонятно, отчего рассердившийся Никотин. «Вероника, то есть, а Шмакодявка, потому что молодая еще». «Малолетка, что ли?» — прищурилась Настя. «Да прям, ей лет тридцать пять, что ли, или тридцать шесть, что-то около того». «Интересно у вас получается, если она в тридцать пять лет для вас шмакодявка, то я-то в свои почти сорок четыре кто? И ты, шмакодявка, только Ника добрая, а ты злая». Он неожиданно рассмеялся и ухватил Настю под руку. «Ладно, пошли».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 понятный и всегда неожиданный. Ладно, ему виднее. Пусть представляется, как хочет. Бычков так бычков, полковник так полковник, хоть генерал. Прихожей было темновато, но Настя вдруг почудила, что Лозенцева сильно побледнела и даже покачнулась. Чего она испугалась? Неужели разговоров о погибшей племяннице? Странно, прошло три с половиной года. За такой срок уже и родные...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 чай можно пить». Голос ее сорвался, и Настя стала не по себе. «Что это с дамочкой-то творится? Если уж ей так тяжело говорить о племяннице, то могла бы не соглашаться навстречу, и дело с концом. Я думаю, на кухне будет в самый раз, если мы никому там не помешаем». Бодро взял дело в свои руки никотин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 Мебель не из натурального дерева, а из шпона и пластика. И плита стояла наша отечественная «делюкс» из самых дешевых. Не какой-нибудь там навороченный «электролюкс» или «бош». В материалах по убийству Кристины Лозенцевой Настя нашла указание на то, что отец девочки работал в крупной финансовой корпорации ведущим аналитиком. Стало быть, зарабатывал отнюдь немало а живут-то они небогато. Долги, что ли? Или Лозенцев потерял работу и теперь получает куда более скромную зарплату? Или пагубные пристрастия? Проблемные дети? Квартирка хоть и четырехкомнатная, но из самых-самых дешевых в панельном доме на окраине города. И хотя Настя кроме прихожей и кухни никаких других помещений не видела, она отчего-то была убеждена, что в квартире все остальное такое же, как на кухне, идеально чистое, практичное и дешевое, и ни одной лишней вещи. Насте очень хотелось получше разглядеть Элеонору Николаевну при ярком дневном свете, льющемся из широкого, идеально промытого окна. Но Лозенцева хлопотало у плиты, стоя спиной к гостям. Кстати, почему она Лозенцева? Неужели старое дева? А если была замужем, то почему не меняла фамилию? В том, что именно была, Настя не сомневалась, ибо в противном случае Элеонора Николаевна никак не смогла бы постоянно жить в семье брата. Она бросила взгляд на никотина и поразилась тому, с каким пристальным вниманием Назар Захарович изучает спину и ноги хозяйки дома. Это же просто неприлично Так разглядывать женщину И в его-то годы